Глава десятая. Ярость африканской королевы. Прежде чем обратиться к научному пониманию эмоций, определявшему развитие мысли и исторические перипетии на Западе в 20 веке, давайте на некоторое время отвлечемся от Европы. Я хочу отправиться в ту часть света, где господствовал другой эмоциональный режим, основанный на идеях, отличных от изложенных Брауном и его последователями. где развивался и по сей день развивается совсем иной взгляд на чувства. Давайте перенесемся на сверкающие побережья Западной Африки, где на рубеже XX века готовилась к битве королева Акам. Я Асантева, королева-мать племени Эджису из Ашанти, была в ярости. Веками ее народ торговал с британцами, воевал как против них, так и на их стороне. Когда-то у них была своя Великая империя. В период экспансии она обогатилась за счет торговли золотом и, к сожалению, порабощенными преступниками и военнопленными. На протяжении XVIII и XIX веков Эджису сражались с британцами и стали одним из немногих народов африканского континента, успешно отбившим череду попыток колонизации. Однако в 1896 году британцам удалось наконец установить контроль над регионом, известным в то время как Золотой Берег, а сейчас как Южная Гана. Для британцев логичным шагом и привычным процессом завоевания стало смещение вождей Ашанти и замена их марионеточными лидерами. Однако здесь они упустили из виду критически важный символ власти, а именно вполне конкретный трон. Трон – Который очень хотел заполучить британский генерал-губернатор Фредерик Митчел Ходжсон. 28 марта 1900 года Ходжсон созвал новых, неопытных вождей Ашанти. Он ошибочно полагал, что они неорганизованы и не способны дать отпор, чего бы он ни потребовал. Ходжсон хотел заполучить нечто ценное, нечто поддерживающее, насколько ему было известно, пламя восстания. Ходили слухи. что это нечто было, какое совпадение, отлито из чистого золота. По словам методистского миссионера Эдвина Смита, который мог слышать, а мог и не слышать, об этом из первых уст, Ходжсон потребовал, чтобы Ашанти передали ему трон, как в переносном, так и в буквальном смысле. Ходжсон хотел, чтобы золотой трон или золотой табурет принадлежал ему. Британцы снова претендовали на нечто блестящее и ценное, что им не принадлежало. Это разгневало Я-Асантева, но ее ярость вовсе не имела никакой связи с материальной ценностью предмета. Сика-2-кафи, что означает «золотой табурет, рожденный в пятницу», был главным символом власти Ашанти. В племени верили, что однажды в пятницу золотой табурет спустился с небес прямо в руки первого короля Ашанти Осай Туту. Ашанти также верили, что любой стул, на котором вы сидите, вмещает в себя вашу душу, пока вы сидите на нем. У каждого из предводителей Ашанти был свой табурет. Считалось, что как только вы садитесь на него, ваша душа соединяется с душами людей, которых вы представляете. Например, если вы занимаете табурет военачальника племени, через него ваша душа соединяется с душами воинов. По сей день влиятельные посты в культуре Ашанти называются табуретами. Золотой табурет имел особое значение. Эмоциональные связи, которые он создавал, были еще глубже. Он соединил душу правителя, восседавшего на нем, с душой всего народа. Возмутительное желание Ходжсона украсть табурет пробудило негодование в королеве-матери. «Я, Асантева, была сильной женщиной». Эджису стали правящим кланом после многих лет жестокой гражданской войны. Поэтому я Асантева, была не только матерью вождя, но и матерью изгнанного короля Ашанти. Не только королевой матерью Эджису, но и королевой матерью всех Ашанти. Любой руководящий пост у Ашанти занимала пара лидеров – мужчина и женщина, которые решали дела мужчин и женщин, соответственно. Каждому из них – полагался табурет в качестве символа его или ее статуса. Я Асантыва занимала табурет в правящем совете Катока, что давало ей полномочия распределять земли, участвовать в судебных процессах и вести войны. В то время ее сын не мог занять табурет, поэтому, следуя традиции, на золотой табурет села она. Я Асантыва хотела воспользоваться частью данной ей власти, То, что она наблюдала, приводило ее в ярость. Мало того, что Ходжсон хотел присвоить самый священный элемент ее культуры, вожди на совете, похоже, собирались согласиться на его требования. В их речи уже проскальзывали слова «компромисс» и «деньги». Они припирались, спорили. У королевы-матери больше не было сил это терпеть. Я, а Сентева, поняла, что нужно делать. Она поднялась и закричала на окружавших ее мужчин. Как может гордый и смелый народ Ашанти сидеть сложа руки и смотреть, как белые лишают их короля и вождей, унижают их, требуя золотой табурет? Для белых золотой табурет всего лишь деньги. Они всюду искали его, перерыли здесь всю землю. Губернатор не получит от меня ни единого предвана. Если вы, вожди Ашанти, думаете вести себя как трусы и не собираетесь сражаться, «Лучше обменяйте свои набедренные повязки на мое исподнее». Затем она схватила винтовку и выстрелила в ноги собравшимся мужчинам. Это был не просто выговор. Она хотела напомнить, что женщины Ашанти способны сражаться не хуже мужчин. Если мужчины не могут защитить золотой табурет, это сделают женщины. Это был выстрел восстания, молод сопротивления, ударивший по земле. Его оказалось достаточно, чтобы побудить мужчин к действию. Они знали, что «Я, Асентева, может быть непростой, своенравный и воинственный». Но они также знали, что она права. Первым делом они, конечно, напились. Всю ночь в племени звучали тосты в честь богов. Потом они поклялись следовать за своей королевой-матерью в бой. «Я, Асентева», повела группу из мужчин и нескольких женщин, на битву против угнетателей. Что заставило ее так поступить? На первый взгляд ответ очевиден. Британцы хотели присвоить золотой табурет, принадлежащий ее народу, и это ее разозлило. Однако такое объяснение, и так довольно поверхностное, допустимо только если мы игнорируем то, как Ашанти, а на самом деле и Акан, более крупная этническая группа, к которой они относятся, воспринимают мир и трактуют чувства. Чтобы понять гнев Акан, давайте рассмотрим, как понимает гнев современная наука и разберемся, в какой степени это видение соответствует или не соответствует гневу африканской королевы. Что такое гнев? Согласно современной психологии, мы злимся, когда происходит что-то, что заставляет нас чувствовать угрозу или каким-то образом не позволяет нам осуществить желаемое. В гневе мы можем атаковать угрожающий объект или выйти из себя, пытаясь справиться с разочарованием. Все это вполне согласуется с видением гнева, которое в некоторой степени разделяли древние греки или Фома Аквинский. Как вы узнаете позже, это во многом согласуется и с гневом Ашанти. Но на том наука не останавливается. С точки зрения нейробиологии, гнев стимулирует миндалевидное тело и некоторые другие области мозга, связанные со страхом. По всей видимости, гнев может быть ответом на страх. В конце концов, по определению страх, это реакция на угрозу. В частности, система, куда входит мендолевидное тело, гипоталамус и переакведуктальное серое вещество, центральное серое вещество среднего мозга, похоже, контролирует нашу реактивную агрессию, то есть агрессию, которая, как вы могли догадаться, проявляется в качестве реакции на что-то. Однако эмоции представляют собой нечто большее, чем просто стимул и реакцию, и современной нейронауке это известно. С гневом также связана лобная доля, часть коры головного мозга, где строятся планы и происходит обдумывание. Мендалевидное тело при этом реагирует быстрее, чем активизируется наша способность размышлять. Поэтому, когда вам кажется, что кто-то взрывается агрессией, не подумав, то вам не кажется. Гнев работает в паре не только с нашим давним приятелем страхом. Иногда он кооперируется с желанием. Разочарование от того, что вы не можете получить желаемое, также способно провоцировать гнев, хотя сила этого гнева, похоже, зависит от воспитания. Человек, всю жизнь исповедующий буддизм, не выйдет из себя только потому, что его желание не осуществилось. Но есть и те, кто привык, что любая их блажь притворяется в жизнь без каких-либо усилий с их стороны. У таких людей малейшее недовольство может перерастать в приступ ярости. Как и стыд, гнев — это социальная эмоции, то есть эмоция, у которой всегда есть адресат. Вы испытываете гнев, потому что кто-то или что-то вас разозлил, разозлило. Ваш гнев может быть направлен как на что-то или на кого-то другого, так и на вас самих. Это отличает его от таких эмоций, как, например, печаль. Когда вы опечалены, ваша грусть вряд ли направлена на то, из-за чего вы грустите. При этом вы можете злиться на причину вашей печали. У злости королевы Ашанти был адресат. Она чувствовала себя оскорбленной, желанием британцев завладеть золотым табуретом. Она видела непосредственную угрозу в лице этих самых британцев. Неудивительно, что в ней проснулась ярость. В руках богов. В некоторых частях света изучение эмоций, особенно в историческом контексте, может быть крайне затруднительным. В то время как люди в Европе, Северной Америке и Азии, как правило, письменно фиксировали свои размышления о чувствах, жители западного побережья Африки этого не делали. Поэтому нам, историкам эмоций, вместо того, чтобы по привычке копаться в исторических документах, приходится подходить к изучению роли эмоций в таких культурах более творчески. Здесь мы лишены возможности вдумчиво читать письменные источники, рыться в архивах. разгадывать надписи на надгробиях. Вместо этого мы заимствуем методы из других дисциплин, например, лингвистики, так как язык способен многое рассказать о том, как чувствовали и до сих пор чувствуют люди. Можно узнать, как та или иная группа воспринимает эмоции, проследив, как эволюционировал ее язык и выделив слова, имеющие схожие значения, морфемы, части слов и корни, происхождения. В предыдущей главе я коснулся этой техники, использовав определение хадзи, данное лингвистом Джаном Марко Форезе. Примеры эмоционального языка можно найти в притчах, легендах и пословицах, которые в устной форме передаются из поколения в поколение. А шанти, как и Акан в целом, бережно хранят свои пословицы, и благодаря этому у них есть немало материалов для дальнейшей работы. Несмотря на то, что диалекты Акан ощутимо различаются, представители этого народа способны понимать друг друга. Мы будем опираться в первую очередь на Чви, язык Ашанти, потому что именно на нем говорила Я Асантева. Нам предстоит погрузиться в эмоции Акан через их язык. Для этого, на мой взгляд, необходимо подготовить почву, поскольку, чтобы понять язык, сначала нужно разобраться, как он используется. А для этого следует знать, как Акан смотрят на мир. Акан верят, что Кра, душа человека, это искра жизни, исходящая от Ньямы, Бога. Это не совсем совпадает с представлением о душе в авраамических религиях. В исламе и христианстве считается, что душа — это часть нас, которая думает, желает, воображает и так далее. То есть сознание или разум. Попытайтесь представить такой разум, но без активно мыслящей части. Это не так сложно, как кажется. Вспомните те случаи, когда вы отправлялись на работу на машине, электричке или как-либо еще, и не могли вспомнить, как прошла поездка. Вы в полном сознании купили билет, или сели за руль, или крутили педали велосипеда. Но совершенно не думали об этом. Ваш мозг, безусловно, знал, что делает. Он был способен управлять автомобилем, читать указатели и доставить вас куда требовалось в сохранности. Просто это происходило машинально, где-то ниже уровня внимания. Это почти автоматическая часть вашего мозга и есть Кра. Сунсум — это часть Кра, которая есть у всех живых существ. Ее можно назвать сверхъестественной или божественной, однако не в том смысле, что она нереальна. В большинстве исламских и христианских представлений Дух это нечто бестелесное, относящееся к сферам, которые редко взаимодействуют с материальным. Сунсум дело обстоит иначе. Сунсум можно увидеть через его влияние на физический мир. Просто напрямую его воспринять нельзя. Так происходит, потому что Сунсум, по выражению африканского философа Кваме Гьекье, квазифизичен, то есть не является частью видимого, слышимого или осязаемого мира. Однако он может приобретать свойства всех живых существ. Сунсум необходим для любого действия в материальном мире. Этим и отличается религия Акан от авраамических, в которых Бог наделяет комок плоти душой, чтобы оживить его, подобно водителю, который садится за руль автомобиля. Сунсум — это и машина, и водитель. Разница между неживой материей и жизнью. Каждый из нас — вы, я, моя кошка Заззи — наделен или, скорее, представляет собой сунсу. Это движущая сила, думающая, желающая и действующая часть всего живого. Что касается чувств, сунсум – это неотъемлемая часть вашей взрослой личности. Само слово часто используется в контексте обсуждения личностных качеств людей, включая их вес в обществе, силу характера и то, насколько достойно они себя преподносят. Однако сложные чувства, их можно назвать эмоциями, существуют вне сунсум. Есть вещи, которые акан говорят о своей кра, но никогда не скажут о сунсум. Например, сунсум не может грустить, волноваться или испытывать желание убежать, а кра может. Гиеки пишет, что акан представляют человека состоящим из двух частей: ханам (тело) и кра (сунсум, души). Считается, что душа, в отличие от тела, бессмертна. Некоторые Акан полагают, что душа и тело настолько близки, что их нельзя разделить. Если вы воспитаны в исламской, иудейской или христианской традиции, вы, вероятно, решите, что в таком случае Кра и сунсум погибают вместе с Ханам. Это не так. Чтобы понять, как такое возможно, нам нужно отбросить представления о душе, свойственное крупнейшим мировым религиям. Для Акан. Душа — это некий бесплотный нематериальный мозг, существующий за пределами физического мира. Они думают о крае и сунсум как о субстанции, которую нельзя уничтожить. Эта субстанция передается при зачатии и может быть найдена в чи — голове. Это означает, что после смерти остается две субстанции — смертная плоть ханам и бессмертная материя кра и Сунсум. Исчезает только ханам. Ваши край и Сунсум будут воплощаться в представителях вашей кровной линии. Кра передается ребенку от матери через магья – кровь. Сунсум содержится в нтора. Гьяки определяет его как генетический аспект, передающийся через сперму. Однако нтора – это не просто генетический материал. В нем есть не только физическая, но и духовная составляющая. И то, и другое становится средством, с помощью которого часть души связывается с новым телом. По мнению Акан, именно так люди наследуют черты своих родителей и предков. Магия связывает людей по материнской линии с одной из восьми основных групп. Агона — попугай, Адуана — собака, осенний летучая мышь, Ойоко — сокол-ястреб, Асакиири — гриф, асона – корова, бритуо – леопард и экуона – бык. У каждой из этих материнских групп есть собственные приветствия и прородина. Часто они селятся в определенных городах и округах. Иногда им отводятся специальные социальные роли. Бритуо, как правило, воины, а осени – особо королевских кровей. Скорее всего, я, асентева, была осенней. По крайней мере, она могла взять на себя эту роль. Нтора – источник того, что правильнее всего было бы назвать темпераментом или характером. Насчитывается 12 типов Нтора, и все они связаны с родом отца. Первый – жесткий. Второй – сочувствующий. Третий – фанатичный. Четвертый – храбрый. Пятый – уважаемый. шестой, Ученый, седьмой, эксцентричный, восьмой, непокорный, девятый, привередливый, десятый, великодушный, одиннадцатый, добрый, двенадцатый, непорочный. Мы можем только догадываться Антора Я-Асантева, но мне нравится думать, что она была «непокорной». Когда люди достигают совершеннолетия, на их интора начинает влиять сунсум, который приобретает знания и опыт. Подводя итог, можно сказать, что эмоциональный склад личности у Акан представляет собой смесь темпераментов, унаследованных от матери и отца через магья интора. В то же время все, что влияет на вас по мере взросления, проявляется через сунсум. Душа состоит из двух бессмертных частей – Кра, которая чувствует и знает, и сунсум, которая испытывает желание и управляет телом. У нее есть и смертная часть – Ханам или тело. На этом фундаменте и строились представления Акан об эмоциях. Чувство, чувство. К сожалению, изучать отдельные эмоции через то, как они понимаются в языке Чви – Довольно сложно. Мне неизвестно ни об одном адекватном исследовании. К счастью, носители языка ЧВИ понимают Фанти, один из наиболее широко распространенных и хорошо изученных языков Акан. И наоборот. Это значит, что мы сможем сравнить и сопоставить слова из языков ЧВИ и Фанти. Первая сложность, к которой, я уверен, вы уже привыкли, такова. Ни в том, ни в другом языке нет слова, которое в точности соответствовало бы английскому emotion. В действительности во многих родственных фанти языках, например, дагбани и эве, вообще нет слов, где чувства бы объединялись в группы. В языке фанти есть слово отсинка, атенка в языке чви. Им обозначаются все внутренние ощущения: голод, жажда, усталость. то, что мы называем эмоциями, и многое другое. Если вы ощущаете что-то в теле, это атенка. В недавнем исследовании людей, говорящих исключительно на фанте, попросили перечислить столько видов подобных чувств, сколько они могут вспомнить. У многих из них есть эквиваленты в чви. Участники перечислили 16 чувств, которые мы бы отнесли к эмоциям. Большинство из них так или иначе связаны с телом. Обычно, когда люди народа Акан счастливы, они ощущают это в районе лица, в особенности в глазах. Счастье описывается как нечто, что позволяет глазам, а также убеждениям и мнениям, встретиться. Само понятие звучит примерно как «глаз освобождения» или «глаз согласия». Хорошие чувства, как правило, обоюдные и взаимные. Они служат сплочению общины. Об этом свидетельствуют и старые пословицы. В XIX веке, если Акан чувствовали счастье, глаз освобождения или глаз согласия, говорили это потому, что любовь приносит в дом правильный образ жизни, а также что все радостное радостно для всех. приятные оттенки полезна для общества. Ими нужно делиться, чтобы упрочить общинные связи. Хотя и тут можно переборщить. Другая пословица гласит, от большой доброты страдает самый щедрый. Для общины полезно, когда вы делитесь хорошим, но в меру. Другое дело – плохие чувства. Боль есть, в смысле есть, когда испытываешь боль или печаль, с подобным я слишком хорошо знаком, следует оставлять при себе. Пословицы учат Акан «Тот, кто плачет, не может плакать за оградой кладбища» или «Старик не показывает горе на людях». Они предупреждают, что плач заразен, Вера Акан в заразность слез может объяснить, почему лингвистам не удается отследить слово, обозначающее печаль. Печаль — долговременное чувство, которое часто невозможно замаскировать. Горе — личная оттенка, которую можно скрыть от окружающих. Зависти — глаз красный или причинять боль собственной кожи — также следует избегать. Она может заставить вас навредить себе, От нее краснеют глаза. Если ты заподозрил жену в измене, подозревай и поваленное дерево, что прикрыло тропинку к ферме твоей жены. Это значит, что следует контролировать свою ревность и, возможно, попытаться найти истинную причину того, почему жена от вас отдалилась. Нужно уметь смирять негативные оттенка и держать плохие чувства при себе. Старые ааканские пословицы гласят «Когда ты голоден», Голод чувствуешь только ты сам. И если кто-то несчастлив, боль есть, в смысле есть при горевании, это его личная вина. Однако тем, кому плохо, нужно и помогать. Пословица XIX века учит Акан успокаивать тех, кто злится. Горячую воду нужно смешать с холодной. Пословицы также советуют относиться с пониманием к своим равным членам семьи. Если в семье есть собака, Без слез не обойтись. На случай, если Акан не удавалось обуздать негативные чувства, существовала целая иерархия стыда, начинавшаяся с глаз, где селилось чувство вины. Глаз класть. Вероятно, неспособность стыдящегося человека выдержать зрительный контакт противопоставляется прямому взгляду в состоянии счастья, глаз получать. Возможно, именно на это намекает пословица – Не пристала соли хвалить себя, заявляя «я сладкая». Советую избегать высокомерия и гордыни, порожденных завистью. За этим следовала смерть в глазах, глаз умирать, означавшая стыд. И, наконец, опущение того, что лицо уткнулось в землю, испытывал тот, кто чувствовал себя опозоренным. Тревога и испуг, живот гореть и сердце лететь – что можно трактовать как описание учащенного сердцебиения, вполне могут играть роль сдерживающих факторов в общине. Те, кто находится на нижних ступенях общественной иерархии, чувствуют тревогу, живот гореть, при мысли о том, чтобы присвоить что-то, что считается роскошью, вместо того, чтобы оставить это тем, кто выше по социальному положению. Раб избегает лучших кокосов. Давайте сделаем паузу. И обратимся к еще одному аспекту современной теории эмоций. Надеюсь, это принесет пользу в дальнейшем. Я хочу поговорить о понятии, которое достаточно часто всплывает в истории эмоций, да и вообще в истории, а именно о материальном, воплощенном познании. В психологии воплощенное познание — это идея о том, что для того, чтобы действовать, думать и чувствовать, необходим не только мозг. Познание и эмоции — не только нейронные связи в мозге, но и способ взаимодействия всего организма с окружающей средой через органы чувств. Выражаясь словами «популяризатора концепции» философа Энди Кларка, воплощение — это циклы обработки информации, которые приводят к осознанным действиям. Это не такая уж странная идея, как некоторым кажется. Представителям западной культуры понятны и красное от смущения лицо, и тревога, от которой мутит, и учащенное сердцебиение, когда ощущаешь страх или волнение, и слезы скорби. С исторической точки зрения мы с вами уже обсудили и древнеисламские теории, связывающие страсти с дыханием, и то, как древние иудеи сопоставляли самые разные органы и части тела с чувствами. Акан делали то же самое, хотя, возможно, еще более прямолинейно. Большинство слов, которые они используют для обозначения чувств, не просто связаны с телом, а буквально относятся в том числе к его частям. Погасить огонь. В числе любопытных особенностей общества Акан, да и вообще многих западноафриканских культур, сильно развитое наряду с чувством общности чувство враждебности. Акан издавна представляют собой коллективистское общество. Это общество, в котором основное понимание уделяется группе, а не людям ее составляющим. Чувство не исключение. Чувства большинства перевешивают чувства отдельных людей. В индивидуалистских культурах, каким можно отнести к культуру США, приоритет отдается личности. Вы живете, руководствуясь собственными желаниями и стремлениями, а главная идея заключается в том, что если каждый станет лучшей версией себя, то и все общество станет лучше. Для коллективистских обществ, например, для Акан, справедливо обратное. Для них отношения между членами общества, их взаимосвязанность и есть то, что формирует самость. Вы родились в хитросплетении социальных взаимодействий, которые существовали много лет еще до вашего рождения и просуществуют еще долго после вашей смерти. Вы лишь на короткий миг становитесь частью этих хитросплетений. Эти связи распространяются не только на людей. Они охватывают ваши земли, политический порядок в и мир духов. Все это было здесь до вас и никуда не денется после, а потому вас воспринимают так, чтобы вы вписались в систему. Несомненно, социальные связи имели большое значение для общества Акан начала XIX века. Их важность отражают некоторые из старых пословиц. Например, «Когда ты в нужде, одна рука лежит на животе соседа». Некоторые из них подчеркивают, насколько бедным приходится тяжелее, чем богатым. Даже в глубоком океане найдется лишняя соль, а уж сколько ее в мелкой канаве. Есть пословицы, посвященные важности взаимной заботы. «Кошка говорит, что трется от человека в утешении». Разрыв братских связей также рассматривается как нечто болезненное. Он знал меня когда-то, а теперь не знает. Это горько. В то же время у общины были враги. До прихода колонизаторов Акан вступали в стычки с соседями из-за земли и ресурсов. Конфликтов удавалось избежать лишь благодаря идее о том, что войско боится другого войска. Пословицы позволяют понять, что оттенка Акан – всегда были и по-прежнему связаны с поведением людей, в особенности по отношению друг к другу. Ради общего блага вы скрываете печаль, даже когда голод пронзает тело. Ради общего блага вы не поддаетесь гневу, грудь расти или ревности, глаз красный. В том, что касается чувств, Акан предпочитают держаться принципа «оставь свой гнев при себе». Публичное проявление эмоций, которые считаются негативными, было бы позором, лицо повалено на землю. По крайней мере, в большинстве случаев. Есть исключение, и именно здесь в игру вступает враждебность. У группы, как правило, больше шансов иметь врагов, чем у индивидов. Следовательно, больше шансов их иметь у коллективистских обществ, чем у индивидуалистических. Как минимум в теории. В общинах Хакан 19 века из всех негативных эмоций считалось уместным публично выражать лишь ненависть к кому-то. Неприязнь к определенным группам была частью коллективной идентичности Акан. И, как часто бывает с врагами, злейшими противниками Акан в начале XIX века стали группы, наиболее непохожие на них самих, те, кто давал негативным эмоциям такую же волю, что и положительным. Гнев всегда очень много значил для Акан. а страх и желание, как вы совсем скоро убедитесь, значили меньше. Хотя, безусловно, в их культуре заметны элементы желания дать отпор. Так в языке чви гнев описывается как проращивание сорняков из груди. Здесь мы снова сталкиваемся с воплощением. Грудь — это вместилище гнева, место, где он прорастает, как сорняк. Такой выбор слов предполагает, что в гневе есть нечто нежелательное, даже опасное. Звучит так, словно гнев способен отравить сад нашей души и помешать росту всего остального. Это может быть связано с тем, что гнев вспыхивает раньше, чем мозг, скорее Кра, получает возможность контролировать его. В представлении Акан сорнякам гнева для роста, похоже, необходимы давление и высокая температура. В груди у Акан в такие моменты все бурлит и горит. Им даже может показаться, что она раскалывается под давлением, нарастающей внутри ярости. Безусловно, в культуре Акан гнев никак не связан с удовольствием. Жар, давление и чувство, будто из груди растут сорняки, могут восприниматься как симптомы недомогания или болезни, чего-то вредного или даже заразного. Пословицы предупреждают, что гнев делает слабого человека жестоким, а также подобен гостю, что не останавливается в доме у кого-то одного. В пословицах говорится и о способах борьбы с гневом. «Если кто-то меня разозлил, я его побью и выздоровью». Или «Когда кто-то разозлил меня, я оскорблю его, и мне станет лучше». Уверен, подобное бывало с каждым. Если Акан устраивал взбучку кому-то, кто его разозлил, он, вероятно, ощущал, как его грудь опускается в живот. что помогало ему остыть. Беда в том, что тот, кто выместил свой гнев на обидчике, вполне мог почувствовать себя лучше, однако тот, кого поколотили или оскорбили, имел все шансы подхватить вирус гнева, и таким образом цикл запускался снова. Гнев — это телесное переживание, которое необходимо держать под контролем. И только когда накал и давление в груди достигают точки, когда Кра уже не может их сдерживать, разгорается огонь и идут в рост сорняки. Кра чувствует ярость, а затем Сунсум решает, дать ли ей волю. В обществах с сильной коллективистской культурой иногда возникает впечатляющая динамика между так называемыми группами «мы» и «они». Если помните... Топливо для влечения или чувство принадлежности к людям из группы «мы» это нейрохимическое соединение под названием окситоцин. Любой, кто не вызывает такого же всплеска окситоцина, может быть отнесен к чужим, группе «они» посредством процесса отчуждения. В этот момент мы начинаем проецировать все худшие черты и привычки собственной группы на другую, и, как итог, формируются стереотипы. они становятся воплощением худшего в нас. Католики становятся антихристами в глазах протестантов, протестанты — антихристами в глазах католиков, а фанаты Манчестер Юнайтед — антихристами в глазах, скажем прямо, всех остальных. В результате игроки Манчестер Сити, по крайней мере, по мнению фанатов Манчестер Сити, редко заслуживают красной карточки. Их жестокость — это ведь всего лишь часть игры. При этом, по мнению все тех же фанатов, Манчестер Сити, игроки Манчестер Юнайтед, должны получать красную карточку даже за не самые грубые приемы. Это предубеждение строится на нашей привычке игнорировать или прощать членам своей группы то, что в случае членов другой группы кажется серьезным проступком. Внутреннее сопротивление Для Ашанти британцы однозначно были чужаками. Из груди Я Асантева Проросли сорняки жгучей ярости, которую она хотела передать своему народу. Она считала единственно верным заразить этим негодованием вождей Ашанти, пытавшихся сдержать свои гнев и печаль возможно, потому что им казалось так будет правильно. Но я, Асантева, благодаря магия летучая мышь своей матери, интора непокорность отца открыто выразила неповиновение. Она взорвалась так. что взбудоражила кра своего народа и тем самым начала восстание. Сперва Шанти атаковали британских солдат, отправленных на поиски табурета, и оттеснили их обратно за укрепление. 12 тысяч воинов, в груди которых проросли сорняки гнева, в течение трех месяцев держали осаду форта, где оказались заперты британские солдаты, а также несколько чиновников смешанного происхождения — и пять сотен солдат Хаоса из Нигерии. Осада продолжалась, но Ходжсону и британцам как-то удалось сбежать. Вскоре британская империя выслала подкрепление. К несчастью для Ашанти, британская армия, с которой они сражались в прошлом и которую даже побеждали, была усилена и усовершенствована во время промышленной революции. С ней стало невозможно не считаться. Развязка была предрешена. Несмотря на свою ярость, Ашанти потерпели поражение. Я-Асантева была сослана на Сейшельские острова к сыну, а британцы аннексировали весь регион Золотого берега. Я-Асантева повезло. Большинство из тех, кто последовал за ней в бой, были уничтожены прибывшим подкреплением. Однако война оказалась не такой простой, как хотелось бы британцам. В итоге Ашанти добились самоуправления и почти полной автономии. Хотя колония и не была до конца независимой, их почти полностью оставили в покое, а обычаи и система права Ашанти не изменились, по крайней мере по сравнению с тем, что произошло в некоторых других британских колониях того времени. Что, конечно, не означает, что британцы отказались от любых вмешательств в дела Ашанти. В 1926 году сын Я Асентева, Премпе I, вернулся к своему народу. Ему не позволялось называть себя Ашантихэна, то есть королем, однако в остальном он мог управлять страной вполне свободно. Золотой табурет был спрятан так хорошо, что его обнаружили лишь в 1921 году. Нашедшие его африканские дорожные рабочие попали в беду из-за того, что сняли со своей находки часть золота. Местный суд приговорил их к смертной казни за осквернение священного предмета. К счастью для них, британцы увидели в этом шанс вмешаться, и смертный приговор был заменен изгнанием. Британцы, возможно, усвоив урок 20-летней давности, пообещали не трогать табурет. В 1931 году золотой табурет снова стал троном Ашанти. Именно в этом году Примпе II, внук Я Асентева и племянник Примпе I взошел на престол и был коронован как новый Ашантихена. Сейчас трон можно увидеть в королевском дворце Ашанти в Кумаси, Гамма. Именно там находится резиденция нынешнего Ашантихене Атумфуо Асей Туту II, по-прежнему имеющего довольно большой уровень политической свободы. Свободы которой Ашанти во многом обязаны Я Асантева и ее восстанию. Влияние гнева Я Асантева распространилось далеко за пределы региона, где она жила и боролась. Во всем мире ее имя стало синонимом эмансипации женщин Африки и темнокожих, а также храбрости перед лицом угнетения. В Гане прозвище Я Асантева часто дают женщинам, которые пробивают стеклянный потолок, и развенчивают мифы о типично-мужских профессиях. Наследие королевы-матери Джису влияет на всех членов всемирной африканской диаспоры, в особенности на афроамериканцев, вдохновленных силой ее духа. Даже сегодня личность Я-Асентева способна вызвать политическую напряженность в регионе. Так нынешний ашантихена может похвастаться родословной, восходящей к первому королю ашанти. Сей туту человеку, который первым, по легенде, получил золотой табурет. Конкурирующий за престол род потомки я асэн В июле 2004 года музей я асэн в области Атвима-Мпонуа сгорел дотла, как выяснилось в результате поджога. Многие артефакты, принадлежавшие королеве-матери, были уничтожены. Представители властных кругов поспешили обвинить в случившемся друг друга. Даже столетия спустя политические противоречия никуда не делись. Сильный сунсум, ставший залогом харизмы королевы-матери Я-Асантева, в сочетании с сорняками ярости, что проросли из ее груди, когда в ее крабу шевал гнев, все еще влияют на исторические процессы в Западной Африке и за ее пределами.